Глава вторая. Помимо болтовни агентов лиссабонских начальников и его собственных игроков, Алекса Фергюсона донимала еще одна вещь, не дававшая ему покоя в тот вечер, когда он подписал Криштиану Роналду. На самом деле она беспокоила его уже больше двух недель. Даже несмотря на то, что ему удалось провернуть один блестящий трансфер, Фергюсон все равно был расстроен, потому что упустил другой. Перед тем как улететь в свой предсезонный тур, Юнайтед получил отказ от другого португалоговорящего мастера, питавшего любовь к переступам и мужской ювелирке. Звали его Рональдиньо. Этот бразильский чемпион мира и звезда Пари Сен-Жермен возил по полю каждый футбольный клуб во Франции и, казалось, не пропускал ни одного ночного клуба в Париже. Фергюсон хотел, чтобы он стал новой иконой Юнайтед, кем-то, кто поможет Олд Траффорду забыть некрасивый уход Дэвида Бекхэма в 2003 последовавший за несуразным инцидентом в раздевалке команды, когда Фергюсон швырнул валявшуюся буцу, попав ею Бекхэму чуть выше глаза. Но сага с переходом Рональдинио все тянулось и тянулось. Фергюсон даже вылетел в Париж, чтобы лично закрыть сделку, когда почувствовал, что ПСЖ начал колебаться. В ПСЖ почувствовали другое, будто он прилетел запугивать их. И обе стороны были, пожалуй, правы. Но пока этот танец продолжался, испанский гранд Барселона увидел для себя возможность встрять в переговоры. «Считаю, что во многих отношениях игроку предпочтительнее перебраться в Барселону из-за климата и других факторов», заявлял тогда самодовольный представитель клуба. «Она ближе к бразильскому образу жизни». Барселона, как клуб, была также ближе и к бразильскому хаотичному подходу к управлению финансами. Она имела больше долгов, чем когда-либо прежде за всю свою 104-летнюю историю, и балансировала на грани банкротства. Для учреждения, видевшего в себе не только организацию каждую субботу, выставляющую на поле 11 футболистов в сине-гранатовых футболках, а заодно и команды по баскетболу, гандболу и хоккею на траве, но и немного ни ни мало одного из столпов Каталонии, это был не просто экономический кризис. Барселона столкнулась С экзистенциальным кризисом. Снова. Кажется, что клуб попадает в него примерно каждые 20 лет. Приход Рональдинио должен был возвестить о перезагрузке, как раз когда клуб нуждался в ней острее всего. Барселона провела 4 сезона подряд без единого выигранного трофея. Но это было лишь верхушкой айсберга. Гораздо больше беспокойства вызывало ощущение, что клуб, один из основателей Ла Лиги, ведущий свой отчет с 1928 года и одна из всего лишь двух суперсил испанского футбола, утратил свежесть и новизну. Он мог похвастать самым большим стадионом в Европе. Но члены клуба, известные как «Сосьос», вступавшие в фанатское сообщество с рождения и получавшие членские карточки с первым причастием, попросту перестали на него ходить. 95 тысяч мест и никого, кто бы их заполнил. У равнодушных Сосис были свои основания. И пусть ни один каталонец, честно зарабатывающий на свой пан амб Томакьот, никогда этого не признает, но финиш в таблице на втором месте позади Реала был все же приемлем. Такое случалось уже десятки раз в прошлом и случится не раз в будущем. Так хотя бы соблюдается общий порядок вещей во Вселенной. В 72 сезонах со дня основания Ла Лиги в 1929 Один из двух грандов выигрывал чемпионский титул в 45 случаях. Реал собрал коллекцию из 29 чемпионств, а Барса из 16. Никому другому не удавалось побеждать больше восьми раз. Но с чем фанаты Барселоны не могли смириться, так это с удручающим скатыванием ниже таких команд, как Малерка, Сельта Виго и Депортиво Ла Корунья. С 2000 по 2003 Барса финишировала 4 и 6 -й. Этот недавний позор стоил клубу участия в паневропейской лиге чемпионов, где проход до поздних стадий плей-офф сулил прибыль свыше 30 миллионов евро. Команда мечты Барсы, начала 1990-х, позаимствовавшая свое имя у американской баскетбольной сборной, выигравшей золото Олимпиады 1992-го, которая проходила в городе, теперь казалась воспоминанием из далекого прошлого. Никто не ощущал этого острее, чем Йохан Кройф, голландский маэстро и архитектор той команды, который формулировал каждый постулат о том, как клуб должен играть в футбол и возвел его в ранг почти религиозного опыта в Барселоне. Изящный плеймейкер, олицетворявший собой голландское хладнокровие. Несмотря на свои способности ругаться почти с кем угодно, перебрался в Барселону из Аякса в 1973 после размолвки со своим клубом детства, который бережно пествовал его талант и превратил в звезду мирового класса. Причиной стал конфликт по поводу капитанской повязки. Партнеры Кройфа по команде, сытые по горло его эго и утомленные его постоянным нытьем, проголосовали за то, чтобы освободить его от этой роли. В раздевалке Барселоны он нашел более восприимчивую аудиторию. Будучи с отрывом лучшим игроком из всех, кого они когда-либо видели, Кройф часто вел себя так, как будто это он тренер команды. И к 1988 году он им действительно стал после того, как обменял свои короткие шортики на тренерский оверсайз плащ и провел долгий отрезок карьеры за пределами Испании. За 8 лет пребывания на тренерской скамейке Кройф привел клуб к четырем подряд чемпионским титулам «Ла Лиги и первой победе в Кубке Европейских чемпионов, проповедуя философию, которая Барселона сделала своим «евангелием». Как позже скажет его подопечный Пеп Гвардиола, Кройф построил собор. Теперь в начале 2000-х годов Кройф проводил время за пределами собора, едко иронизируя над новым руководством клуба со страниц своей газетной колонки. Фаны эхом повторяли его жалобы по поводу невзрачных игроков и особо тяжкого по меркам Барса преступления. Игры без какого-либо узнаваемого стиля. Где же лоск? Почему они такие скучные на поле? Однако болельщикам стоило беспокоиться о другом. В бухгалтерских книгах клуба зарождалась настоящая катастрофа. В 2003-м Барселона имела долгов на сумму в 186 миллионов евро что соответствовало 151% годового дохода клуба. ФК «Барселона» являлся несостоятельным и серьезно рисковал не успеть на поезд глобализации, на который запрыгивали главные клубы мира. Писал фиран Сориано, ставший финансовым директором «Барселона» в 2003 -м. «Клуб был почти банкротом. Команда, продукт, который мы продавали, не только не был привлекательным, Он не давал никаких гарантий успеха. Любая другая компания вышвырнула бы вон директоров и начала бы молить о пощаде со стороны кредиторов. Вот только Барселона устроена совсем не так, как любая другая компания. Клуб управляется как некоммерческая организация и принадлежит своим членам, сосьос, которые платят взносы. Решения принимаются советом из 20 или около того директоров а президент избирается каждые шесть лет. Мужчины, претендующие на высшую должность, а это всегда мужчины, ведут свои избирательные кампании так, словно баллотируются в Сенат от какого-нибудь из американских штатов средней величины. Они дружелюбно приветствуют публику по всему городу, соглашаются на любые интервью и используют их в качестве платформы, с которой можно раздавать чрезмерные обещания. В случае говорливого адвоката по имени Жуан Лапорта Безумной клятвой в 2003-м стала клятва вернуть Барсу на верный путь. Он собирался решить обе проблемы, давлевшие над Барселоной. Нехватку стиля и денег. Тем же способом, каким в футболе решается большинство проблем. Новые траты денег. По мере того, как избирательная кампания Лапорте набирала ход, он стал заглядываться на английскую поп-икону, изредка поигрывавшую в футбол. Речь о Дэвиде Бэкхеме. Вот только было уже поздно, так как одна из самых вожделенных трансферных целей того лета уже была на пути в Реал Мадрид. Такое случается, когда по испанскому футбольному рынку распространяется волна потрясений. Один клуб неизбежно путает карты другому. лапорта не обратил на это внимания. Без всяких колебаний он поставил все свои фишки на Рональдинио. «Если кто-то и стоит того, чтобы глубже закопать клуб в долги», рассудил он то именно этот бразилец, который, казалось, был способен контролировать мяч одной силой мысли. Этот ход обеспечил Барсе возвращение дееспособности. Кройфа уже давно не было, как не было и состава блистательных солистов, которых он превратил в чемпионов Европы десятилетиям ранее. Но теперь Сосьос получили футболиста, способного перевернуть игру, того, ради кого не жалко было заплатить входную плату за билет. Он мог поставить цельты и депорты на их законное место и подсветить собой храмы футбольной Европы. Барселона, наконец, получила гения, будоражившего умы. Глубоко внутри клуба люди, проповедовавшие Евангелие от Кройфа в молодежной академии, соглашались. Вот только они не знали, что нового гения Барсы зовут не Рональдинио. На тот момент мальчику, который спасет Барселону, едва исполнилось 16 лет. Он слишком медленно рос и по-прежнему бросал PlayStation в приступах бешенства, когда проигрывал. В его аргентинском паспорте было написано Леонель Андрес Месси Кучеттини», но в Молодежной Академии Барселоны, известной как «Ла Массия». Он представлялся как Лео, когда вообще открывал рот. Дети, которые познакомились с ним тогда, вспоминали, как считали его «немым», глядя, как он сидит в углу раздевалки и тейпирует свои лодыжки. Как только они узнали, что это не так, они принялись насмехаться над его аргентинским акцентом, который был сильнее, чем «дульсе де лече». Чаще всего они слышали все эти звуки «ша» и проглоченные согласные, когда он выходил из своей скорлупы во время затяжных видеоигровых баталий на выездах. После этого, то время, которое они не тратили на общение с ним, они проводили за обсуждением его. «Как я могу забыть? Он был очень маленьким мальчиком, очень скромным», говорит Сеск Сескфабригас, игравший бок о бок с Месси в молодежке. Чувствовалось, что он родом откуда-то, где все сильно отличается от того места, откуда он приехал. Но уже на первой тренировке было видно, что он особенный». Фабригас, родившийся и выросший в Каталонии, был типичным ребенком из Ламасии. Вся его футбольная карьера, начиная с первого его удара по мячу, была заточена под ФК Барселона, ведь он вырос в семье Сосьос. Он стал членом клуба с персональной карточкой еще ребенком» и присоединился к его академии до своего десятого дня рождения. Камп Ноу – место действия всех его самых смелых фантазий, находился примерно в 35 милях от его дома. Если бы Барселона могла сажать семена в каталонскую почву и поливать их до тех пор, пока из них не вырастут футболисты, то эти футболисты выглядели бы как Сеск Фабригас. Когда Ла распахнула свои двери в 1979 году, учрежденная президентом Барсы, которая однажды наймет Кройфа в качестве менеджера, а на следующий день распустит пол команды, Ее задачей было перемешать местные таланты с как можно большим числом мальчишек со всей Испании, каких ей только удастся завербовать. Само здание Ламассии, построенное в XVIII столетии как фермерский дом, выступало одновременно как общежитие и школа интернат, а со временем превратилось в Итан только для футболистов и с каталонским уклоном, философия на которой она зиждется с годами эволюционировала и развивалась. И как и все прочее в клубе была во многом сформирована Кройфом, который, будучи голландским футболистом, имел устойчивые представления обо всем и вся. Но в том, что касалось Ламассии, он, как выяснилось, был прав. Вышедший из футбольной колыбели, каким был Аякс в Амстердаме, он понимал, что футбольная академия должна меньше напоминать собой учебку для новобранцев, как это было в Англии, и больше походить на музыкальную консерваторию. Игроки должны были развиваться внутри структуры, которая сначала формировала из них личностей, поэтому школьными занятиями здесь не пренебрегали. Ученики посещали уроки по утрам каждый будний день, а днем выполняли домашнюю работу под надзором. Также им требовалось привить общие принципы для понимания игры. Недостаточно было натаскивать их по физподготовке и индивидуальному техническому мастерству. Они должны были развивать понимание того, на каком участке поля должен находиться каждый игрок. Из-за своего шахматного понимания пространства и последствий действий, Кройф стал известен как игрок, который перемещает своих партнеров по полю на расстоянии в метр-два. Он хотел удостовериться, что детям это будет внушаться еще до того, как они осознают, чему их учат. Именно Кройф настоял на том, чтобы каждая команда Барселоны во всех возрастных группах неизменно играла по схеме. 4-3-3. И этот стиль игры, полный коротких резких передач, будет в дальнейшем зашиваться в футбольные мозги каждого ребенка, который проходил через эту систему. Когда мечом владеете вы, вы должны увеличивать размеры поля. А когда вы его теряете, вы должны снова его уменьшать. Таким было самое простое объяснение, которое кровь смог придумать, чтобы описать ее. Более абстрактным термином была Хойго де Посифьон. Но как бы ни было великое искушение представить себе Ла Массию футбольным аналогом общества мертвых поэтов, цель существования Академии была не в том, чтобы преследовать некую эстетическую цель ради самой эстетики. Главная причина существования Ла Массии в том, чтобы экономить Барселоне деньги. Доморощенный талант всегда будет дешевле уже готового игрока, подписанного на свободном рынке. Когда Гарвардская бизнес-школа опубликовала исследование о клубе в 2015 году, обнаружилось, что через программу подготовки Ломасии прошли 530 мальчиков. Порядка 14% из них провели как минимум одну игру за взрослую команду клуба. Фантастическая отдача, учитывая то, как много всего может пойти не так в длительном процессе подготовки молодого спортсмена. Барселона и сама провела схожий анализ – когда Ферран Сориана возглавил финансовый департамент клуба в 2003 -м. Вопрос, которым он задавался, был прост. Стоило ли того содержание Академии? Бухгалтеры клуба подсчитали совокупные затраты на содержание Ла за предыдущие 10 лет, включив сюда все, от зарплат тренеров и коммунальных трат до стоимости хлопьев на завтрак, и разделили их на количество игроков, добравшихся до первой команды, Они выяснили, что в среднем клуб инвестировал в каждого ребенка, прошедшего весь путь до конца, порядка 2 миллионов евро. На сегодняшнем европейском трансферном рынке за 2 миллиона евро вы сможете приобрести разве что третьесортного вратаря. И все это без необходимости превращать детей в футбольных роботов, скажет вам Барса. Среди всех ведущих европейских клубов у нас максимальный процент, 50%. 18 и 19 летних игроков, получающих образование на университетском уровне, говорил Гарварду директор Ламассии Карлес Фольгера. В отличие от большинства других клубов, мы радуемся, когда игрок проводит больше времени за занятиями, чем в качалке. Месси, который не был ни прирожденным атлетом, ни одаренным учеником, с радостью игнорировал и то, и другое. Классная комната и спортзал не были теми местами, где он предпочитал проводить время. То, что Месси вообще оказался в Испании, чтобы стать там футбольным виртуозом и посредственным студентом, было обусловлено исключительно фактором времени. Во-первых, для этого требовалось, чтобы его скелет начал сильно отставать в развитии. В возрасте 9 лет его рост составлял всего 124 сантиметра. И везде, куда бы он не отправлялся в свои ранние годы покорять сердца и разрывать детские футбольные команды родного Росарио, что в Аргентине, звучал один и тот же вопрос, будет ли он расти. Месси присоединился к местному клубу Newell's Old Boys и делал там то, что любой игрок, обладавший даже половиной его таланта, делал бы в его возрасте. Благодаря сверхъестественному контролю мяча и врожденному чувству ритма, помогавших ему в его проходах, Месси играл так, что все остальные дети казались рядом с ним двухлетками. История о детстве блистательных футболистов, добравшихся до вершин игры, во многом стереотипная на ранних этапах. Как и Роналду, он никогда не расставался с футбольным мячом. Как и Роналду, он обожал играть с друзьями на улице. Все, что нужно было делать его партнерам, это пасовать ему мяч, и победа им обеспечена. Месси соответствовал всем критериям шаблона, довершали которые декорации густонаселенного южноамериканского города, раскинувшегося в трех часах езды к северу от Буэнос-Айреса. Но расхождение со стереотипом в его истории касалось его тела. Казалось, оно за ним не поспевает. Его прозвали Эль-Энано, гномом. Рост или его нехватка не так уж критичен для футбола. Одного из немногих видов спорта на Земле – который принимает в свои объятия людей всех возможных телосложений, при условии, что они могут отбегать на поле 90 минут. Аргентина знала это лучше, чем кто бы то ни было. Величайший игрок, которого она когда-либо видела, Диего Марадона был ростом всего 165 сантиметров. Но недостаток роста Месси выглядел настолько аномальным, что его клуб посоветовал его семье проконсультироваться с профессиональным врачом, чтобы понять, все ли нормально с мальчиком в раздувавшейся футболке. Ответ дал эндокринолог из Росарио и фанат Ньюэлс по имени Диего Шварцштайн. Он предположил, что маленького Лео можно вылечить инъекциями гормона роста. И хотя годы регулярных инъекций казались весьма радикальным лечением для 11-летнего мальчика, семья была готова подписаться на это, лишь бы дать Месси шанс достичь нормального роста. «Я не знаю, станешь ли ты лучше, чем Марадонна», сказал ему Шварцштайн, «но ты точно будешь выше его». Потребуются годы на то, чтобы получить доказательство правоты доктора Шварцштайна. Тем временем семье Месси нужно было изыскивать возможности для оплаты уколов на фоне крушения аргентинской системы здравоохранения. Ньюэлс делал все, что было в их силах, чтобы помочь. На протяжении всего 2000 года клуб отчислял семье Месси от 100 до 200 долларов в месяц на лечение, обходившееся почти в тысячу. Нагрузка на бюджет семьи росла, но вместе с тем креплая репутация Месси. Распространялось видео, на котором он чеканил ногами апельсин, набив его 113 раз, так что тот даже не лопнул. С теннисным мечом он повторил этот трюк, но набил его уже 140 раз. В начале сентября местная газета «Ля Капиталь» из Росарио, опубликовала Блиц-опрос с ним, в котором он поведал, что его любимая книга – это Библия, второй любимый вид спорта – это гандбол, и что если бы он выбирал работу, он стал бы тренером по физкультуре. Теперь целая сеть агентов и искателей талантов начала проявлять к нему интерес и выписывать чеки на оплату гормональных инъекций. Они делали ставку на то, что Месси, каким бы юным и малорослым он ни был, заинтересует кого-нибудь в Европе, и на него захотят посмотреть. Этим кем-нибудь оказалась Барселона. В сентябре 2000 года клуб пригласил Месси, его отца и его неопытного агента в Испанию на просмотр. Лео никогда прежде не летал на самолете. Эта троица за ночь перемахнула через океан в условиях жуткой турбулентности и приземлилась в Барселоне. Но лишь для того, чтобы по прибытии выяснить, человек, ради встречи с которым они преодолели больше тысяч миль, в данный конкретный момент находится на другом конце земного шара. Спортивный директор клуба Чарли Решак, которому предстояло решать, подписывать ли мальчика или нет, просматривал игроков на летней Олимпиаде в Сиднее. «Чарли, он просто феномен», сообщил ему аргентинский агент Орасио Гаджоли. «Ты должен его увидеть». Решак счел, что речь идет о каком-то перспективном 17-летнем юноше. Когда же он узнал, что Месси-13 – он решил, что ему вовсе не обязательно смотреть на него лично. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Решак знал, что логистика подписания 13-летнего игрока бесконечно более сложна по причине правил, запрещавших клубам приобретать права на игроков из-за пределов их непосредственной области, если только родители этих игроков не соглашались на переезд в город по работе. Смысл был в том, чтобы тем самым как-то регулировать индустрию, которая порой слишком походила на торговлю людьми. Однако Месси все же совершил свое путешествие и прибыл на место. Поэтому тренеры, которые что-то слышали о мальчике, отправили его на тренировочное поле попрактиковаться в упражнениях на контроль мяча. Он с блеском выполнил каждый из них, как будто к лодыжкам у него были приделаны магниты. Тогда они подключили его к тренировкам с детьми из ла -Массии. И там Месси тоже творил такие поразительные вещи, что по всей Академии мигом разлетелся слух о том, что его нужно непременно увидеть своими глазами. Все хотели взглянуть на коротышку Дриблера из Аргентины. В общем и целом Месси пинал мяч на тренировочных сессиях Барселоны 11 дней, пока Ришак не вернулся домой, чтобы увидеть его лично. Заключительным испытанием стала игра против детей из группы на два года старше Месси и настолько более крупных, что со стороны могло показаться, будто между ними Десять лет разница. Решак подошел, когда игра уже началась. Он двигался от углового флажка к скамейке запасных. Он посмотрел на Месси всего пять минут и увидел мальчика, который преображался на поле, как он писал потом. Снаружи он был скромным, очень тихим. Но когда играл, он был совсем другим, прирожденным победителем, храбрым и никогда не бросающим играть. «Вы должны подписать его», — сказал Решак своим боссом. Да, Месси приехал, когда Ришак находился на другом конце планеты и застрял в городе почти на две недели, но более удачного момента для прибытия в Каталонию он вряд ли мог подобрать. Когда позже в тот год он перебрался туда уже окончательно, а его первый контракт, как известно, был набросан на салфетке, сложился уникальный набор обстоятельств, хотя сам Месси этого даже не осознавал. Оказалось, что начало 2000-х в Барселоне было идеальным временем и местом, для молодого спортсмена и по совместительству гения. Редкое слияние благоприятной культуры, наставников и политических сил начинало бурлить в Каталонии, чтобы затем породить уникальный момент в истории, не уступающий Парижу 1860-х для художников или кремниевой долине 1980-х для компьютерных гиков. Только этот был для миниатюрных игроков в футбол. Одним из главных катализаторов стало то, что Барселона опередила Париж и Брисбен за право проведения летних Олимпийских игр 1992 года, эффект от которых ощущался еще длительное время после церемонии их закрытия. Фабригас не может толком описать, что такого особенного было в атмосфере лет, последовавших за «играми», но он это чувствовал. «Олимпиада задала спортивное настроение», — говорит он а также то, что Барселона – великолепный город рядом с пляжем, рядом с морем. Это фантастическое место, если вы хотите заниматься спортом и развивать свой талант. Организаторы Олимпиады сильно упростили дело. Барселонские игры повсеместно признаются самыми успешными в истории по причине того, что они оставили после себя ценное наследие. Любой ребенок, даже минимально интересующийся спортом, имел возможность выбрать на свой вкус любой объект инфраструктуры из громадного множества. Одна из программ под названием «Кампус Олимпия» открывала детям двери олимпийских объектов на время летних каникул. Другая, созданная спортивным комитетом школ Барселоны, организовывала соревнования для почти 40 тысяч детей. А жилые кварталы по всему городу освежались с конкретным акцентом на спорт. Неиспользовавшаяся железнодорожная станция Астасио-дель-Норт, пустовавшая 20 лет, превратилась в многофункциональный спортивный зал, который вышел далеко за рамки своего изначального предназначения на период Олимпиады. Тогда там проходил лишь турнир по настольному теннису. Даже те виды спорта, которые никогда не заинтересовали бы ни одного каталонца, внесли свой вклад в трансформацию городской футбольной сцены. Главный стадион Олимпийского бейсбольного турнира, на котором сборная Испания проиграла первые шесть своих игр с общим счетом 79-8, был переделан в домашнюю арену для клуба «Оспиталет», одной из самых посещаемых команд Барселоны из низших дивизионов. Это привело к тому, что, начиная с 1999 года, вечный середняк «Оспи», перебравшийся на семитысячную чашу, мог похвастать, как утверждал один из членов местного совета, без сомнений, лучшим футбольным полем во всей Сегунде Б. Происходило и кое-что менее осязаемое. Город Барселона заново открывал себя. Каталанский язык и флаг Каталонии были официально запрещены в период диктатуры Франсиско Франко, вплоть до его смерти в 1975 году. 17 лет спустя каталанский был одним из четырех официальных языков игр наряду с испанским, английским и французским. Почти 35 тысяч каталонских флагов синирия, принятые в регионе красно-желтые полосы, появилось по всему городу, согласно данным местного правительства. Те Олимпийские игры были глобальным событием, которое каким-то образом приватизировал один северо-восточный регион Испании. Игры приглашали людей лучше понимать каталонскую культуру и суть Барселоны, говорит Фабригас. Для футбольной команды они стали долгожданным признанием. ФК Барселона был одним из самых стойких защитников каталонской идентичности в годы правления Франко и постоянно находился в контрах с мадридским режимом. Теперь на заре века глобализации и коммерциализации футбола каталонские слоганы клуба «Виза Парса» и он клуб» выходили на мировую аудиторию. И любой ребенок, игравший в ее цветах, не просто представлял команду. Барселона была целой нацией. Помогло и то, что на той Олимпиаде испанская сборная, выигравшая свои первые медали в футболе со времен серебра 1920 года, говорила с сильным каталонским акцентом. Лучшим игроком Испании на пути к золоту Камп Ноу no, стал энергичный молодой полузащитник из местных по имени Хосеп Гвардиола. Он играл за Барсу и был известен под прозвищем Пеп. И несмотря на нехватку очевидного технического дара, он воплощал собой кройфианский футбол, своим метрономным пониманием простой, но вместе с тем разрушительной мантры – получил мяч, отдал мяч. Пеп был дирижером на поле, все происходило через него позже говорил его партнер по Барселоне Альберт Феррер. Он видел такие передачи, каких не видел никто. Гвардиола, которого тренировал в Барсе сам Йохан Кройф, был живой демонстрацией того, какими могут быть игроки, сформированные в ла -Массии по лекалам системы Кройфа. Ему был только 21 год, а за каких-то пару месяцев выиграл и Кубок чемпионов, и Золото Олимпиады. Что же будет, если Барселона сможет собрать целую команду из выпускников массии? К 2000 году клуб уже начал узнавать ответ на этот вопрос. Мальчики, которые никогда не знали ничего другого, кроме метода Кройфа, он прививал эти уроки всей академии, только начали входить в зрелый возраст. Взросление в тени команды мечты означало, что в их вскармливании на футбольной диете успешных барселонских команд, в клубе, игравшем красивый амбициозный футбол, стиль которого был впечатан в их коллективное сознание. Парнишка вроде Фабригаса слышал заветное «получил мяч, отдал мяч» с того момента, как научился бегать. Однако не все постулаты учения Кройфа здесь приняли в полной мере. На взрослом уровне он оставил клубу странную одержимость голландскими игроками. Что было совсем неплохо тогда, когда этими игроками были звезды калибра Роналда Кумана, удалово-опорного хавбека команды «Мечты» образца 1992 года, и вовсе не так здорово ближе к концу десятилетия, когда Барс, оказалось, бросалась на любого сборника в оранжевой футболке. Это тоже ухудшало ее недомогание. Команда застоялась, ее нужно было перетряхнуть. Но громкие приобретения, наподобие Рональдинио, неизбежно были краткосрочными решениями. Долгосрочный ответ должен был прийти изнутри. Наступало время открыть кран трубопровода Массии. Мы уже никогда не узнаем, что такого было в Риоха, лето 1986 года. Но поколение испанских игроков, родившихся в 1987 году, и сошедших в Барселоне в конце 1990-х в то же время, когда там оказался Месси, будут потом говорить еще целое десятилетие. Эта команда была известна под прозвищем «Поколение 87», что сильно напоминало прозвище безоговорочно доминировавшей команды Месси в Ньюэллс «Машина 87». Разница была в том, что в Барселоне Месси окружали не просто игроки, а тоже будущие звезды мирового класса. Трое других ребят из того состава уже выделялись на фоне остальных. Будущий чемпион мира Сеск Фабригас, будущий капитан Барселоны Жерар Пике и форвард, который был также смертоносен у чужих ворот, как Месси, местный паренек по имени Виктор Васкес. Всем четверым прочили большое будущее. И только Васкес немного не оправдал ожиданий. Его карьера пошла под откос из-за катастрофической травмы колена в возрасте 18 лет. Столь удивительным эту группу игроков делало то, что они уже в предподростковом возрасте понимали то, чего многие не могли освоить даже после десяти лет выступлений на топ-уровне. Они знали, как перемещать мяч по замысловатым схемам, двигаться на открытые линии передач и создавать численное превосходство на поле, машинально, без обдумывания. Казалось, что они владели мячом целую вечность, быстро отбирали его в тех редких случаях, когда теряли и словно даже не слышали об игре головой. Эти щуплые мальчишки были достаточно ловки с мячом, чтобы уметь справляться с ним в самом плотном окружении. Однако парадоксальным образом использовали эту способность для того, чтобы сделать поле как можно больше. Не нужно было быть громадным, если твой соперник все равно не мог к тебе подобраться. На первых же тренировочных занятиях мальчики из Барсы увидели, что Месси рос на совершенно иной версии футбола. «пам-пам-пам» из коротких передач или «тики-така». Как это еще называют, не был тем, благодаря чему в Аргентине становились кумирами. Дети из Буэнос-Айреса и родного для месси Росарио росли, боготворя липкий контроль мяча и запутанный дриблинг. Если Бразилия могла утверждать, что ее футбол имел привкус самбы, то ответом Аргентины было танго, которым защитники сначала соблазняли, а потом наступали ему на лодыжку. Второй гол Диего Марадонны в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года стал его воплощением. Спустя четыре минуты после того, как он обманул арбитра, забив первый мяч Аргентины кулаком, та самая рука Бога, он словно в танце ускользнул от четверых англичан и обыграл голкипера. Годы своего взросления до переезда в Каталонию Месси потратил на попытки воспроизвести этот гол. «В Барселоне мы больше командные игроки, пасуем мяч, перемещаем его по полю, играем друг за друга», — говорит Васкис. Но Месси мог справиться совсем в одиночку. «Когда ты видел это в первый раз, ты был, ну, шокирован». Даже тренер юношеской команды, в то время ветеран по имени Радольфо Боррель, не мог поверить в то, что видел. Поэтому на одной из тренировок он поручил Фабригасу «в невыполнимую задачу, попытайся остановить его». Даже если придется «бить» по ногам. Следуя приказу, Сеск, в конце концов сбил Месси с ног. Месси поднялся, не сказав ни слова, потому что уже донес свою точку зрения. «Мы считали себя потрясающими игроками. Мы делали такие успехи», — говорит Васкис. «Но у этого парня было что-то такое, чего не было у нас. Дети, игравшие за клуб в разных возрастных группах, всегда следили за прогрессом друг друга». Месси и его друзья проводили все свои выходные за просмотром матчей других команд «Барсы». От самых младших юниоров до первой команды, игравшей на Камп Ноу. No. И очень скоро их поколение 87 тоже стало собирать толпы зрителей. В клубе и за его пределами быстро распространялись слухи о том, что тренерам, родителям и даже родителям их оппонентов обязательно стоит посмотреть на то, что они творят. Кадетес, поколение 87, знали, что за ними наблюдают, ведь они стали ездить и на статусные турниры по всей Европе. Они и были «Ла -Массей». Никто не играл так, как они, и никто не мог с ними сладить. Своими ложными выпадами и резкой сменой движения Месси превращал каждый забег в мимолетную демонстрацию волшебства искусного контроля мяча на таких скоростях, какие соперники не могли и надеяться осознать. Когда они бросали свои попытки, а это было неизбежно, они меняли свою тактику и начинали лупить Месси по ногам. Но даже тогда его низкий центр тяжести, как правило, позволял ему ускользать в ту сторону до того, как чья-нибудь неуклюжая нога в бутсе вступит в контакт с его лодыжкой. И хотя это был футбол еще юношеский, соперники прибегали к тому же, что в последующие годы будут делать многие безнадежные команды на взрослом уровне в противостоянии с великими составами Барселоны, в Ла-Лиге и Лиге чемпионов. Они садились в оборону, заполняли все подступы к штрафной и молились хотя бы на проблеск надежды на контратаку. И все равно, говорит Васкис, мы их просто уничтожали, мы были супер хороши. мы перемещали мяч так быстро, а в том возрасте это делало большую разницу. Ни у одной молодежной команды не было достаточной физической подготовки, чтобы гоняться за нами. «Мы доминировали», — говорит Фабригас. «Люди говорят, что мы были лучшей командой в истории ла -Масси. Я не знаю, правда это или нет. Я помню только, что в результате ты становился победителем, был одержимым победами. Поэтому как только мальчики поколения 87 выходили вперед в счете, они начинали стремиться забить еще и еще. Более того, это было обязательным условием». «Если можете забить 10, забивайте 10», — говорили им тренеры. «Но если можете довести счет до 12, забивайте 12». «Никогда не останавливайтесь», потому что, останавливаясь, вы выказываете им неуважение. Если философские принципы близнецы, получая удовольствие от игры с друзьями и стирая соперников в порошок, кажутся несовместимыми, то это потому, что так и есть. Месси и его партнеры — не были так бессердечны, чтобы игнорировать наносимый ими урон. Васкес вспоминает один выездной матч, в котором игроки Барселоны вели к перерыву со счетом 15-0, а в раздевалке услышали от тренеров «забейте еще 15». Но выбежав трусцой обратно на поле, они осознали, что не могут решиться на это. Можно было видеть лица бедных ребят, стоявших напротив, говорит Васкес. Они словно говорили «мы больше не хотим играть». Мальчики договорились, что забьют еще несколько голов для вида, а потом сбавят обороты. Транкильо. Игра завершилась со счетом 20-0. Единственной наградой команды стал суровый разговор о преданности делу, чемпионском менталитете и том, почему иногда нормально заставлять других детей плакать. Месси не нужно было объяснять это дважды. Любой из мальчиков поколения 87 сходившийся с ним в баталиях за PlayStation, знал, что в его миниатюрном тельце скрывается не просто дух соперничества, а настоящий рычащий монстр с пеной у рта. Васкес вспоминает, как в одной из разгромных побед забил 10 голов команды. У Месси было 9. Минуты матча стремительно истекали, и после 20 забитых голов каждый игрок в футболке Барселоны знал, какой счет. Партнеры видели, что Месси закипает на поле. «Смотрите, смотрите, он сейчас забьет еще один!» Он забил дважды. Месси закончил матч с 11 голами. Каким-то образом этот перформанс с 11 голами в матче и близко не подошел к тому, чтобы считаться самым памятным матчем Месси в Ла Массе. Таковым стал финал Кубка Каталонии, который и по сей день жив в барселонских преданиях под названием, походящим на название фильма «Эль Партидо Деля Маскара» «Игра в маске». Разумеется, оппонентом был «Эспаньол». Другой клуб из Барселоны с несколько менее богатой историей. У команды было ощущение, что она играет против «Эспаньола» каждую неделю. И в этом случае так и было. За восемь дней до финала Кубка Барса и «Эспаньол» встретились в заключительном матче сезона. Барселона легко победила, но победа досталась ей ценой травмированной скулы Месси. Он стал жертвой очередного мальчика, который не мог уследить за всеми его рывками и разворотами и решил, что будет проще просто врезаться в него, да так сильно, что Месси ненадолго потерял сознание. Эспаньол видел достаточно. «Нам было очень-очень-очень неудобно, потому что мы убивали их уже больше семи лет», — говорит Васкис. «Мы побеждали всегда, всегда, всегда. Когда один раз Эспаньол вымучил победу», — добавляет он, Они праздновали так, как будто выиграли Лигу чемпионов. Финал Кубка Каталонии мог дать им шанс повторить это чудо. Особенно теперь, когда лучший игрок соперников был травмирован. Предполагалось, что Месси пропустит как минимум 15 дней из-за перелома скулы. Он всю неделю пропускал тренировки и тихо копил раздражение. К пятнице за день до игры Месси решил, что больше не может терпеть. Он сказал тогдашнему тренеру команды, Алексу Гарсии, что хочет сыграть. Гарсия спросил у него, уверен ли он, потому что если он не боится снова испытать боль, то, возможно, тогда найдется вариант выпустить его на поле. Гарсия и так знал ответ. Если есть шанс играть, Месси всегда соглашается. По случайному совпадению, другой выпускник Ла защитник Карлес Пуйоль, тоже получил травму лица в том сезоне. Он смог продолжить играть за взрослую команду клуба благодаря пластиковой маске, которая выглядела как Некрашенный реквизит из фильма «Прозорро». К счастью для Месси, эту маску еще не успели выкинуть. Единственная загвоздка была в том, что голова Пуйоля была огромной, а голова Месси, ну, голова Месси. В день игры он нацепил пластиковое приспособление на лицо и осознал, что с таким же успехом мог бы натянуть на глаза Шоры. С самого стартового свистка Месси постоянно ее теребил. Он жаловался партнерам, что ничего не видит, чертова штуковина постоянно соскальзывала, а еще заставляла его потеть. Не прошло и десяти минут, как Месси решил, что сыт по горло, и сорвал ее напрочь. Он швырнул ее к скамейке и тут же вернулся в нормальный режим работы. Когда его тренеры наконец осознали свою неправоту и заменили его в перерыве ради его же безопасности, Барселона вела 3-1. Месси забил два гола и ассистировал в эпизоде с третьим. И по сей день те, кто видел матч «Коронацию» поколения 87, считают, что стали свидетелями чуда. «Это игрок другого уровня», — говорит Васкес, — «который был на поле в тот день. Это было ненормально». Футбольно-промышленный комплекс тоже это понимал. Один за другим скауты стали съезжаться в Барселону, чтобы разобрать звезд поколения 87. Мальчики понимали, что за последние пару лет плавно перешли к игре с куда более высокими ставками. Они преодолели каждый этап отсева и приближались к совершеннолетию. Внезапно перспектива попасть в первую команду показалась реальной, и дети, которые были их друзьями детства, теперь стали их соперниками. Тренеры наращивали обороты. Некоторым игрокам сообщили, что их путь кончается здесь. «Может, тебе удастся пробиться, а может и нет. Но они должны подготовить вас к этому», — говорит Васкис. И когда ты получишь свой шанс, ты должен быть готов, потому что как только ты попадешь в первую команду, все, веселье заканчивается. Нужно побеждать, побеждать и побеждать. Чем ближе они подбирались, тем очевиднее становилось то, что, несмотря на все великолепие поколения 87, не всем из них суждено преуспеть. Фабригас оглядывался по сторонам и видел, что игроки вроде Микеле Артетты и Андреса Иньесты Опережают его на его позиции. И к тому же они на несколько лет старше. В ла занимаются сотни и сотни очень одаренных детей. А сколько из них пробиваются в команду? Очень-очень мало, говорит Фабригас. Они получили свои шансы раньше меня. Фабригас был открыт к хорошему предложению. Тут-то на горизонте и появился Арсенал. Арсена Венгера, только что упустивший Роналду Венгер, не собирался упускать еще и Фабригаса. Поэтому спустя несколько недель после игры в маске Фабрикас с тяжелым сердцем принял решение покинуть единственный клуб, который когда-либо знал, и перебраться в Англию. Год спустя Пике сделает то же самое. Увидев серьезные препятствия на пути к месту центрального защитника в первой команде, он ухватился за шанс перейти в Манчестер Юнайтед и поработать под началом Алекса Фергюсона. Удивительным стало не столько то, что эти игроки захотели уйти а то, что Барселона позволила им это сделать. Акулы сновали и вокруг Месси, но клубу хватило ума отогнать их от него. И в отличие от Пике и Фабригаса, у него не было причин оглядываться по сторонам. Никого подобного Месси на подходе не намечалось, его путь в первую команду был совершенно свободным от преград. Спустя едва ли полгода после игры в маске Барселона проводила в Португалии выставочный матч посреди сезона против команды «Порту», возглавляемой бывшим ассистентом тренера «Барсы» по имени Жозе Мауриньо. Сам матч выдался непримечательным. Единственный момент достойный упоминания случился на 71-й минуте, когда гости бросили на поле Месси, оформившего свой дебют в первой команде «Барселоны». Ему было 16 лет, 4 месяца и 23 дня от роду. «Барселона» подписала его, по сути, бесплатно, а потом вырастила как родного.